Глава шестая. Настоящее время. Первый год, прошедший без неё, Холстен ждал, надеясь, что её безумные слова правда. И не веря собственным глазам, видевшим её тело на том холме. Он думал, что Элисон придёт за ним. Первую годовщину её смерти он провёл, убирая в камере отмывая жёлтую дверь шлюза, и напряжённо прислушиваясь, пытаясь уловить малейший шорох или стук, означающий, что призрак жены вернулся, чтобы освободить его. Когда этого не произошло, он начал размышлять над альтернативой: выйти и отправиться на её поиски. Холстен провёл достаточно дней, недель и месяцев, Просматривая файлы в её компьютере, читая кое-что из того, что ей удалось сложить из кусочков, и понимая лишь половину, от чего сам начинал сходить с ума. Он стал верить, что его мир это ложь. А после ухода Элсон ему больше не за чем было жить, даже если всё вокруг и являлось настоящим. Вторая годовщина её ухода подвела черту под годом его трусости. Он пришёл на работу, перекатывая во рту ядовитые слова, своё желание выйти, но в последний момент затолкнул их вглубь себя. Когда в тот день они с Марнсом отправились на обход, лишь Холстен знал секрет, насколько близко он подошёл к пылающей внутри него смерти. Долгий год трусости, предательства по отношению к Эллисон. Первый год был её неудачей, второй его. Всё хватит. Сейчас, ещё один год спустя, он сидел в шлюзе, облачённый в комбинезон чистильщика, полный сомнений и веры. Путь назад для него уже был закрыт. Тяжёлую жёлтую дверь плотно заперли. И Холстен подумал, что вовсе не так представлял свою смерть и не таким видел своё будущее. Ему казалось, что он останется в укрытии навсегда, что его тело отправится туда же, куда и тела его родителей, отдаст свои питательные вещества почве на ферме на восьмидесятом этаже. А сейчас Как будто целая жизнь прошла с тех пор, как он мечтал о семье, о собственных ребёнке и даже о близнецах, или ещё об одном выигрыше в лотерею, о жене, рядом с которой он встретит старость. За жёлтой дверью взревел клаксон, давая команду отойти всем, кроме него. Он останется. Ему больше некуда идти. Зашипели камеры с аргоном, накачивая в помещение инертный газ. Через минуту Холстена ощутил давление воздуха, стиснувшего комбинезон. Он вдохнул кислород, циркулирующий в шлеме. Затем встал перед другой дверью. За приятной дверью, ведущей в ужасный внешний мир, и стал ждать. Глобаков в стенах металлических застонали поршни, одноразовые пластиковые занавеси, прикрывающие внутренность шлюза, заморщинились от давления накопившегося аргона. Пока Холстен будет занят линзами, эти занавеси сожгут. Ещё до вечера здесь проведут уборку и подготовят шлюз к следующей очистке. Большие металлические створки перед ним содрогнулись, и на их стыке возникла щель, расширяющаяся по мере того, как они уползали внутрь стены. Дверь не откроется на всю когда-то спроектированную ширину. Риск проникновения наружного воздуха требовалось свести к минимуму. В щель рванулся поток аргона, шипение сменилось глухим рёвом. Холстен подошёл к двери, Также ужасаясь тому, что не сопротивляется, как прежде удивлялся поведению других. Лучше было выйти, хотя бы раз взглянуть на мир собственными глазами, чем сгореть заживо вместе с пластиковыми занавесями. Лучше было прожить ещё несколько лишних секунд. Как только щель стала достаточно широка, Холстен протиснулся в неё, об терев комбинезоном створки. Его окутывало завеса тумана. Разбавленный аргоном воздух из шлюза конденсировался, смешиваясь с наружным воздухом, находившимся под меньшим давлением. Холстон побрёл вслепую вперёд, хватая вытянутыми руками мягкое облако. Всё ещё окутанная туманом наружная дверь застонала и начала закрываться. Когда толстые стальные листы сошлись, рёв клаксона смолк. Холстон и ядовитый воздух остались снаружи. В шлюзе уже вспыхнуло яростное очистительное пламя, уничтожая любые загрязнения, которые могли в него просочиться. Холстон увидел, что стоит у бетонного пандуса, идущего вверх. Его время утекало. Где-то в голове непрерывно пульсировало напоминание: быстрее, быстрее. Его жизнь сокращалась с каждой секундой. Он побрёл по наклонной плоскости, смущённый тем, что находится в каком-то углублении. Настолько он привык видеть мир и горизонты с кафе и зала, расположенных на том же уровне, что и шлюз. Колстен брёл по узкому пандусу, За жатому между крашавшимися бетонными стенами, а сквозь щиток шлема лился непонятный яркий свет. Поднявшись наверх, Холстон наконец увидел тот рай, которому был приговорен за единственный грех надежды. Он повернулся на месте, разглядывая горизонт. От такого количества зелени у него закружилась голова. Зелёные холмы, зелёная трава, зелёный ковёр под ногами. Холстен завопил от восторга, зрелище его ошеломило. Над всей этой зеленью раскинулось небо точно такого же оттенка синевы, что и в детских книжках. с белыми облаками и какой-то живостью порхающей в воздухе. Холстен вертелся и вертелся, осознавая увиденное. Он внезапно вспомнил, что жена вела себя точно так же. Неуклюже и медленно поворачивалась, будто потерялась или смутилась, или размышляла, нужно ли ей делать очистку. Очистка Холстен опустил руку и сорвал с груди чистящую салфетку. А чистка. Теперь он сошеломляющей внезапностью понял, почему. Холстен посмотрел туда, где, как он всегда предполагал, должна находиться высокая круглая стена верхнего этажа укрытия. Но, разумеется, эта стена находилась под землёй. Он увидел перед собой лишь бетонный холмик. Неуклюжую башенку высотой не более двух с половиной или трех метров. По ее боку тянулась металлическая лестница. Верхушка ощетинялась антеннами. На обращенной к Холстону стороне и на всех прочих, как он увидел, приблизившись, располагались широкие выпуклые линзы мощных камер. Холстон протянул руку с салфеткой и подошел к первой. Он представил, как смотрится из кафе. Медленно приближается, становясь нереально большим. 3 года назад он сам видел, как это делала жена. Он вспомнил, как она махала рукой. Тогда он предположил, что так она удерживает равновесие. Но, возможно, она ему что-то сообщала. И была ли у неё на лице такая же глупая улыбка, как сейчас у него? Он не мог разглядеть этого за зеркальным щитком её шлема. Колотилось ли её сердце от безрассудной надежды, пока она смачивала тёрло, отчищала, накладывала защитную плёнку? Холстен знал, что в кафе будет пусто. Внутри не осталось никого, кто любил бы его настолько, чтобы ему сочувствовать. Но всё равно помахал в камеру. Его наполнял отнюдь не тот чистый гнев, с которым, как он предполагал раньше, многие занимались очисткой. И неосознание того, что все живущие в укрытии на самом деле приговорены, а якобы приговорённые обретают свободу, и неощущение, что его предали, заставляло водить салфеткой, совершая небольшие круговые движения. Это была жалость просто жалость и не скрываемая радость. Мир расплылся, это у холста на выступили слезы. Эллисон говорила правду, вид изнутри был обманом. Холмы оказались теми же, он узнал их сразу, столько лет он прожил рассматривая их, но цвета были совершенно другими. Экраны внутри укрытия. И обнаруженные женой программы каким-то образом заставляли яркую зелень выглядеть серой. И непонятно, как удавалось убрать все признаки жизни этой поразительной жизни. Холсто начищал линзы камеры от грязи и гадал, а вдруг медленно нарастающая расплывчатость картинки на экране тоже не настоящая. Грязь на линзах несомненной имелась, он видел её. Но вдруг это была обычная грязь, а не токсичный налёт, оседающий из воздуха. Может быть, обнаруженная Элисон программа изменяет видимое. Голова Холстона кружилась от такого количества новых фактов и идей. Он сейчас походил на взрослого ребёнка в огромном мире. нужно было сразу понять столько всего, что даже в голове зашумело. Расплывчатость настоящая, решил он, стища последние следы грязи со второй линзы. Это простое наложение фальшивые серые и коричневые цвета, которые должна использовать программа, чтобы скрыть зелёные поля и это синее небо с пушистыми облаками. От людей прятали настолько чудесный мир, что Холсту пришлось сосредоточиться, чтобы не бросить работу и не застыть с открытым ртом. Он очищал вторую из четырёх камер и думал о фальшивых стенах под ней и о программах изменяющих снятая. Он гадал, сколько человек в укрытии об этом знают или никто. Какая нужна фанатичная преданность, чтобы поддерживать такую гнетущую иллюзию? Или же это стало секретом ещё до последнего восстания? Никому неизвестная ложь, живущая уже несколько поколений. Набор программ, о которых не знают люди, программ продолжающих работать в компьютерных укрытиях. Потому что если кто-то о них осведомлён, Если эти люди могут вывести на экраны какую угодно картинку, то почему бы не показать что-нибудь приятное? Восстание. Возможно, все это было задумано для того, чтобы они не вспыхивали снова и снова. Холстон наложил защитную пленку на вторую линзу и задумался. А вдруг эта мерзкая ложь о неприятном мире снаружи была неудавшейся попыткой... Отбить у людей желание выйти. Не мог ли кто-нибудь решить, что правда хуже, чем утрата власти и контроля, или причина еще более глубокая и зловещая — страх перед не запуганными, свободными, рожденными без ограничений детьми? Вариантов было много, и все казались ужасными. А где же Элисон? Где она? Холста набогнул угол бетонной башенки, направляясь к третьей камере, и увидел знакомые, но теперь выглядевшие странно небоскребы далекого города. Зданий там оказалось больше, чем он привык видеть. Некоторые выросли по сторонам, а одно до сих пор невиданное строение высилось на переднем плане. Другие, те, которые он знал наизусть, оказались совершенно целыми и сверкающими. А вовсе не покореженными и скрошившимися. Холстон смотрел на вершины зеленых холмов и представлял, что в любую минуту увидит там Эллисон. Нет, это было глупо и нелепо. Откуда она могла узнать, что его изгонят именно сегодня? Вспомнила о годовщине, даже пропустив две предыдущие. Холстон выругал себя за прежнюю трусость, за напрасно потраченные годы. Ему надо было пойти к ней. Ему вдруг захотелось поступить именно так: сорвать шлем и мешковатый комбинезон, взбежать на холм в одном только исподнем из углеродного волокна, вдыхая полной грудью свежий воздух и хохоча, направляясь на поиски жены, дожидающейся его в каком-нибудь огромном, непостижимом городе, полном людей и детских криков. Неат надо было соблюсти приличие, сохранить иллюзию. Он не знал точно для чего, но так поступила его жена, и так делали все чистильщики до него. Колстон теперь стал членом этого клуба, членом группы вышедших. Следовало подчиниться давлению истории, прецеденту. Он завершит представление ради тех, которым только что присоединился. Он всё ещё не понимал, почему это делает, и знал лишь, что так поступали все его предшественники. Что за секрет их связывал? Он казался сильнейшим наркотиком. Колстен знал только одно: надо делать то, что ему сказали, придерживаться нумерации на карманах, очищать все линзы. Между тем, совершая эти действия, Он размышлял над потрясающими возможностями внешнего мира, настолько большого, что жизни не хватит, чтобы увидеть его полностью, выдышать весь воздух, выпить всю воду, съесть всю еду. Колстон предавался мечтаниям, пока старательно очищал третий комплект линз, протирал их, наносил плёнку. Затем он перешёл к последней камере. Он слышал свой пульс. Сердце колотилось, стснутое в груди комбинезоном. Скоро, уже скоро, мысленно твердил он. Пустив в ход вторую салфетку, он удалил остатки грязи с четвёртой линзы, протёр, наложил защитную плёнку последний раз, затем рассовал всё обратно по нумерованным карманам, не желая осквернять мусором плодородную землю под ногами. Закончив, Холстен шагнул назад, последний раз взглянул туда, где никто не наблюдал за ним из кафе и зала, и отвернулся от тех, кто отвернулся от Этельсон и всех остальных до неё. Была одна причина, почему никто не возвращался за оставшимися внутри, равно как и причина, почему все проделывали процедуру очистки, даже если прежде отказывались. Он освободился. Теперь ему предстояло присоединиться к остальным, и он зашагал к тёмной полоске, тянущейся к вершине холма, следуя по стопам жены и на ходу отмечая, что некий знакомый валун, уже давно спавший на склоне, больше там не лежит. Холстен решил что и это было лишь очередной пиксельной ложью.